Эбби замолкла, и мать-исповедница начала рассказ. Зедд был женат. Эрилин была чудесная женщина. Ее все любили, но никто не любил ее так сильно, как Зедд. У них родилась дочь. Эбби вся превратилась в слух. «И сколько ей лет?» «Примерно столько, сколько и твоей дочери», — ответила Делора. Эбби сглотнула комок. «Понятно». Когда Зедд стал волшебником первого ранга, Дела пошли скверно. Пани срал создал людей теней. У нас в коне-кроссинге никогда не слышали о людях-тенях. мать исповедницы горько вздохнула. Их так называют, потому что они действительно напоминают тени в воздухе. У них нет четкой формы, и сражаться с ними обычным оружием все равно, что сражаться с дымом. От людей-теней нельзя укрыться. Они плывут к тебе через поле или через лес. И рано или поздно находят тебя. Когда они прикасаются к человеку, его тело начинает раздуваться и в конце концов лопается. Люди умирают в чудовищных муках. Даже магия не в силах помочь тому, кого коснулся человек-тень. Когда отхорианцы шли в атаку, их волшебники посылали вперед людей-теней. Наши солдаты гибли целыми батальонами. Мы почти потеряли надежду. Это был самый черный период в нашей жизни. «И волшебник Зарандер смог их остановить?» спросила Эбби. мать исповедницы кивнула. «Он изучил древние книги и создал боевые роги. Их магия развеивает людей теней, как ветер развеивает дым. Кроме того, магия рога устремляется по следу магии, породившей людей теней, находит волшебника, который их сотворил, и убивает его». Впрочем эти роги тоже не безупречны, и зед вынужден все время изменять их магию, потому что противник тоже меняет способ создания людей теней с помощью магии панисрал насылал на нас эпидемии ужасных болезней и туман вызывающий слепоту зед работал дни и ночи, но сумел справиться и с тем и с другим а пока панис рал разрабатывал новую магию, мы могли воевать обычным способом. Таким образом, благодаря волшебнику Зарандеру, удалось переломить ход войны. Все это, конечно, замечательно, но мать исповедница подняла руку, призывая к молчанию. Эбби тут же прикусила язык и стала слушать дальше. Разумеется, пани срал пришел в бешенство. Он пытался убить Зеда, но у него ничего не вышло. И тогда он послал квот, которому было поручено убить Эрилин. Квот? «А что такое квот?» «Квот», — ответила колдунья, — «это отряд из четырех специально обученных убийц, действующих под защитой заклинания, наложенного на них тем, кто его послал, то есть пани за Их задача не просто убить свою жертву, но сделать ее смерть как можно более мучительной и страшной». Эбби сглотнула. «И они убили его жену? Мать-исповедница придвинулась ближе. Хуже. Они переломали ей все кости и бросили так, еще живую. «Живую?» – прошептала Эбби. «Почему они оставили ее в живых? Они же должны были ее убить. Чтобы Зет нашел ее истекающую кровью. Она смогла лишь прошептать ему слова любви». Мать-исповедница наклонилась еще ближе, и Эбби почувствовала ее дыхание на своем лице. Он попытался с помощью магии исцелить ее, и этим запустил ползучее заклинание. Эбби усилием воли заставила себя моргнуть. «Ползучее заклинание?» «Ни один волшебник не способен его обнаружить». Мать-исповедница сложила руки перед животом Эбби и вывернула ладони, жестом изобразив разрыв. «Это заклинание разорвало ей внутренности». Из-за любящего прикосновения Зеда она умерла в страшных муках, а он мог только беспомощно стоять рядом с ней на коленях. Эбби непроизвольно коснулась своего живота. Какой ужас! Фиалковые глаза матери-исповедницы приобрели стальной блеск. А еще квот забрал их дочь. Дочку, которая видела все, что они делали с ее матерью, Эбби почувствовала, что слезы опять жгут ей глаза. «И с его дочкой они сделали то же самое?» «Нет», — ответила мать-исповедница. «Они держат ее в плену». «Но она жива? Значит, еще есть надежда». Мать-исповедница откинулась на мраморную балюстраду и сложила руки на коленях. Ее атласное платье тихо зашелестело при этом движении. Зетт отправился по следам Квода. Он нашел их, но к тому времени они уже передали его дочь другим, а те следующим и так далее. Поэтому первый Квод представления не имел, где она и у кого. Эбби посмотрела на колдунью, затем снова на мать-исповедницу. Что волшебник Зарандр сделал с Кводом? То же, что с ним сделала бы я. Лицо матери-исповедницы превратилась в маску ледяной ярости. Он заставил их пожалеть, что они вообще родились на свет. Он заставил жалеть их об этом очень долго. Эбби отшатнулась понятно. Мать исповедницы сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и рассказ продолжила колдунья Пока мы тут беседуем, Волшебник Зарандер использует заклинание, которого никто из нас не понимает. Оно не позволяет пане Зуралу покинуть его дворец в Тхари и мешает ему использовать магию против нас. Поэтому наши войска и теснят его армию. Разумеется, пане Зурал исходит яростью и ненавидит человека, который разрушил его планы завоевать Срединные земли. Не проходит и недели, чтобы на волшебника Зарандера не было совершено покушение. Пани срал присылает мерзавцев всех сортов, чтобы расправиться с ним. Даже Мортсит. Эбби затаил дыхание. Это слово она уже слышала. Кто такие Мортсит?» Колдунья пригладила свои блестящие густые волосы. В глазах ее разгорелся гнев. Мортсит — это женщины, которые носят красные кожаные одежды и длинную косу. Алая одежда и коса Отличительный признак их профессии. Их с детства учат мучить и убивать тех, кто владеет магией. Если тот, у кого есть дар, попытается сражаться с Мортсид при помощи волшебства, она перехватит его магию и использует ее против него же. От Мортсид убежать невозможно. Но, наверное, такой могущественный маг, как волшебник Зарандер, «Даже он не справился бы с морцит. снова вступила в разговор мать-исповедница. Морцит можно одолеть лишь обычным оружием, но магией никогда. Только магия исповедниц против них эффективна. Я сама убила двух. Морцит взяли в плен нескольких наших волшебников и колдуней. Попав к ним в руки, эти несчастные не могли ни убежать, ни покончить с собой. Перед тем, как умереть... Они рассказали обо всем, что им было известно, и пани Срал узнал наши планы. Мы, в свою очередь, сумели захватить нескольких высокопоставленных тхарианцев. Исповедницы допросили их, и теперь мы знаем, что именно известно пани Зуралу. К сожалению, время работает против нас. Эбби вытерла взмокшей ладони, о подол платья. Но тот человек, который вошел к первому волшебнику передо мной, Не мог быть убийцей. Его телохранителям разрешили уйти. Нет, он не был убийцей. Мать-исповедница скрестила руки на груди. Несомненно, пани Зуралу стало известно о заклинании, найденном волшебником Зарандером, и о том, что это заклинание способно стереть Хару с лица земли. Естественно, пани Срал отчаянно пытается не допустить этого. Эбби отвела взгляд... и потеребила завязку котомки. Все равно не понимаю, какое это имеет отношение к тому, что он отказался спасти мою дочь. У него самого есть дочь. Разве он сам не пошел бы на все ради ее спасения? Не сделал бы все возможное, чтобы вернуть ее? Мать-исповедница, чуть склонив голову, потерла пальцами лоб, словно пыталась унять боль. Тот человек, что был перед тобой, гонец. Послание, которое он привез, прошло через много рук, чтобы нельзя было отследить источник. У Эбби по спине пробежали мурашки. И что это за послание? Локон волос дочери Зеда. Пани Срал предлагает жизнь дочери Зеда в обмен на то, чтобы Зед сдался ему. Эбби судорожно вцепилась в котомку. «Но разве любящий отец не пойдет даже на это ради спасения дочери?» «Но какова цена?» – прошептала мать-исповедница. «Сколько людей погибнет без его помощи? Он не может так поступить даже ради жизни той, кого любит больше всего на свете. Перед тем, как отказать тебе в просьбе, он отверг предложение пани Зарала и этим обрек свою собственную дочь на смерть». Эбби почувствовала, как надежда, затеплившаяся в ее душе, снова гаснет. Она подумала о своей маленькой Яне, и по ее щекам опять заструились слезы. «Но ведь я не прошу его пожертвовать всеми ради ее спасения!» Колдунья ласково коснулась ее плеча. «Если дать легиону Анарга уйти, то потом тхарианцы перебьют гораздо больше невинных людей, чем погибнет в битве». Эбби ухватилась за последнюю соломинку. «Но у меня есть мощи!» Колдунья вздохнула. «Абигайль, едва ли не у каждого, кто приходит сюда, есть с собой мощи. Шарлатаны, которые ими торгуют, заверяют всех, что они настоящие, и отчаявшиеся люди вроде тебя их покупают. Люди, как правило, просят волшебников обеспечить им жизнь, в которой нет места магии. «Навидавшись ужасов, которые тхрианцы творят с помощью волшебства, люди возненавидели магию и готовы отдать все на свете, лишь бы ее вообще никогда больше не было», — сказала мать-исповедница. «Большинство людей боится волшебства, и я опасаюсь, что теперь, с учетом того, каким образом тхарианцы используют магию, многие вообще готовы отдать все на свете, чтобы никогда больше не видеть никакого волшебства». Забавно, что об этом они просят тех, у кого есть дар, и пытаются прибегнуть к помощи вещей, наделенных магией.